Глава шестая И все-таки она вздохнула с облегчением, когда услышала голос Никиты. Меньше из двух зол. Нет, против него она ничего не имеет, но сейчас не готова отвечать на его вопросы, да и вообще не готова ко второй встрече с ним. Что он здесь делает? Да, можно, ответила она, выпрямляя спину. Смысла вжимать голову в плечи, отворачиваться, надевать на голову целлофановый пакет нет. Он все равно ее узнает. Никита сел на стул, тот жалобно скрипнул и бросил взгляд на соседку. Официальная часть мероприятия его волновала мало. Он с чистой совестью приехал поближе к дегустации. Связи, связи. Вот его истинный интерес. Ну и виски, конечно. Каштановые волосы собраны в хвост, большие карие глаза. Она встречала его в аэропорту. Оля, если бы Никита в данный момент что-нибудь пил, то он бы наверняка поперхнулся. — Привет! — бросил он, пряча искреннее изумление за улыбку. — Что она здесь делает? — Добрый вечер! Вот уж не знал, что частные детективы посещают курсы, на которых учат нюхать и пить алкоголь. «Какими судьбами?» — поинтересовался он. «По долгу службы». «Я так и подумал». «Тише!» — одернули их сзади. «Извините», — ответила Ольга и бросила на Никиту строгий взгляд. «Не мешайте». Он развел руками, насколько это было можно в тесноте, и повернул голову к экрану. Она тоже сосредоточилась на бокалах и бутылках, пытаясь успокоиться. Но получалось не очень хорошо. Мысли скакали то к Никите, то к бывшему мужу. Очень хотелось обернуться. «Далеко ли сел Костя?» а больше хотелось встать и уйти. Давно она не сталкивалась с таким нервным перенапряжением. В душе царила настоящая паника. И это счастье она устроила себе сама, когда зачем-то поехала в Домодедово встречать младшего Замятина. И теперь он сидит рядом и наверняка задаётся вопросами. «Ничего не случилось, я просто растерялась». Это нормально. Я же не ожидала увидеть сразу и Никиту, и Костю. Я вообще не ожидала увидеть ни того, ни другого. Я просто растерялась. Ничего не случилось. Самовнушение помогло. Оля покосилась на соседа по парте и коротко, бесшумно вздохнула. Это же Никита, знакомый из детства. И что? Да, он не подозревает, кто она. И ладно, какая разница? Это даже хорошо. Путь все остается как есть. А Никита задавал себе вопросы. И еще он еле сдерживал смех. Он сидит за столиком с женщиной, частным детективом, которая довезла его от аэ аэропорта до ресторана как посылку. Отец срочно желал его видеть и выбрал, по-видимому, лучшую из лучших. Никита сжал губы. Нет, он не будет смеяться. Конечно, не будет. Во всяком случае, не сейчас. Отличная заколка. Тихо начал он непринужденную беседу. Спасибо, прошептала в ответ Оля, покраснев. Надо было послушать Катю. — Любишь виски? — Нет. — А я люблю. — На здоровье. — Я рад, что встретил тебя здесь. — Мы на «вы». — Глупости. — Я настаиваю. — Не буду тебе мешать делать это. Оля нахмурилась. — Вы меня отвлекаете. Тихо, но твёрдо ответила она. «Ты же всё равно не любишь виски!» Он кивнул на экран. «Зато я люблю свою работу!» «Ах, да!» Оля прикусила губу. Кажется, она сказала лишнее. Ему вовсе не обязательно знать, кем она работает. «А что означает его... Ах, да!» «Я не люблю виски!» но каждый человек должен расширять свой кругозор, — оправдалась она, понимая, что путается. — Ты же сказала, что здесь по долгу службы. Никита улыбнулся и коснулся локтем ее локтя. — Ага, секретная миссия. Частный детектив проник на открытие школы виски с целью разоблачения какого-нибудь негодяя, или сбор информации для конкурирующей фирмы. Как же давно он не был в Москве! Как же ему не хватало в Лондоне вот этого безумия! Черт, что за дурь лезет в голову! Никита нарочно еще раз коснулся локтя Ольги и усмехнулся, когда она сделала попытку отодвинуться. Но двигаться было некуда. «Вы мне мешаете!» — повторила Ольга. «Я знаю, кто ты!» — поддразнил он. Она резко повернулась к нему, и их взгляды встретились. Она вдруг испугалась, что сейчас увидит себя в его глазах в возрасте четырнадцати лет со стрижкой паж, с прыщами на лбу и подбородке. «Ну нет, в его глазах видны лишь искорки смеха». «Что?» — спросила она, растягивая время. — Отец сказал, что ты частный детектив. — Что? — пронеслось в голове, но удивление тут же погасло. — Егор! Конечно же, речь о Егоре! Это же он должен был отправиться в Домодедово! — Пусть так, пусть так. — многозначительно ответила Оля, и тут очень кстати в зале вспыхнул свет. Народ, несколько уставший от официальной части, оживился и загудел. Раздались короткие аплодисменты, кто-то пошутил насчет предстоящей дегустации, и атмосфера стала более непринужденной. Вновь появился Антон Курихин, но на этот раз произносить речь он не стал, а просто пригласил всех в соседний зал насладиться шотландским виски. «Пойдем», – позвал Никита, поднимаясь со стула. Оля медлила. Где-то там за спиной тоже поднялся и наверняка уже двигается в сторону дегустационного зала Костя, ее бывший муж. Хотя теперь называть его Костей трудно. Он теперь Константин, а еще лучше Константин Белкин. Можно еще посидеть немного здесь, минута три. и уехать домой. Хватит на сегодня встреч. Можно остаться, послушать джаз, пообщаться. Ольга только сейчас обратила внимание на то, что Никита в костюме и подстригся. Белая рубашка и серый с отливом в синеву галстук удивительно ему шли. И, как ни странно, добавляли не строгости, а мальчишеского обаяния. Замятин-младший смотрел на нее выжидающе. Точно не хотел спугнуть правильное решение. Пойти или нет, остаться или уехать? Ольга сжала губы и медленно обернулась. Константин Белкин стоял в противоположном углу зала и о чем-то разговаривал с высокой пышной дамой. Та часто-часто кивала и постоянно поправляла ремешок сумочки на плече. «Пойдем», — повторил Никита. Ольга поняла, что хочет остаться. Смятение, царившее в ее душе, ее сердило и даже раздражало. Она привыкла контролировать свои эмоции и поступки. Нужно срочно возвращаться к прежнему настрою. Это никуда не годится. Так нельзя, глупость какая-то. Оля резко поднялась. С Константином мы давно расстались. Давно. Он вправе заниматься тем, чем хочет, и я вправе заниматься, чем хочу. Мне нет до него никакого дела. «Никита!» Она перевела взгляд на него. «Он меня не узнал, и это хорошо. И вообще я здесь на работе». Последняя мысль сразу расставила все на свои места. Ольга расправила плечи, тряхнула головой и ответила. «Да». «Ты многих знаешь?» Никита посмотрел на трех мужчин, которые вели серьезный разговор у входа в соседний зал. Затем скользнул взглядом по спине худенькой блондинки, спешившей сделать глоток виски. «Многих. Познакомишь?» «Познакомлю. Вот только Константин Белкин, владелец магазина, элитный алкоголь, сигары, табак...» С грустью усмехнулась она и нарочно отвернулась от бывшего мужа. Если он её и заметит, пусть встреча будет совершенно случайной. Она постарается удивиться. Странно, за подобные игры она бы наверняка судила Полину и Катюшу. Но сама... Откуда это всё взялось? Вдруг разом? Откуда? И Никита, и бывший муж. Я просто растерялась. Я бы выпила минералки. Проигнорировав вопрос, спокойно произнесла Ольга. «А я бы не отказался от виски!» Легко сказал Никита и внимательно посмотрел на свою спутницу. Она волнуется. Из-за него? Вроде он ведет себя прилично и не говорит всем и каждому, «Представляете, она частный детектив!» Или «Как думаете, где она прячет пистолет? Под юбкой в чулке?» — А мог бы, мог бы, — Никита хмыкнул. — Чёрт, если она знает этих представителей мира бизнеса, то пусть познакомит хотя бы с парочкой. Любые связи для него сейчас очень важны. — А всё же, что привело тебя сюда? — Повторяю ещё раз, мы на «вы». — Зануда, — бросил Никита, — и тут же вынужден был притормозить, потому что Ольга остановилась. Замятин отметил, что ее карие глаза потемнели, и лицо стало холодным, даже колючим. Обиделась. Но она смотрела не на него, а на высокого, худого, подтянутого блондина, который, улыбаясь, радушно разведя руками, двигался к ним навстречу. — Оля, не ожидал! Она шагнула к Никите, точно искала защиты, и тоже улыбнулась вежливо. — Здравствуй, Костя. — По-прежнему работаешь день и ночь? — Как видишь. — Познакомься. Это Никита. Мои закончить она не успела. Она бы сказала «мой хороший знакомый», чтобы соблюсти приличие и избежать вопросов. Но сильная рука скользнула по ее талии. Тяжелая ладонь легла на бедро, и через секунду она уже оказалась в объятиях Никиты. «Я ее друг?» — раздался слишком громкий голос. Слова прозвучали более чем двусмысленно. Никита среагировал мгновенно. Его интуиция безошибочно подсказала, что между Ольгой и блондином когда-то что-то было. И еще интуиция подсказала, что сейчас эту ненормальную нужно поддержать и что ей это, скорее всего, не понравится. А я бывший муж Оли, Константин Белкин. Очень приятно! Улыбнулся душе Никита и на всякий случай ослабил объятия. Ольга не шелохнулась. Как вам открытие? Кино показалось скучное, но я надеюсь, виски исправит этот минус. «Да, затянули немного, а вы...» Белкин оборвал фразу, рассчитывая узнать о новом знакомом больше. «Сейчас занимаюсь рестораном, поднимаю с нуля. А у меня магазин. Пока один, но я планирую расширение бизнеса». «Алкоголь и табак», — сухо уточнила Оля. «Алкоголь и сигары, моя дорогая, сигары!» «Нет, так дело не пойдет», — усмехнулся Никита. Теперь она моя дорогая, а не ваша. Это верно. На щеках Константина Белкина появился легкий румянец. Сначала Оля хотела отстраниться от Никиты и убить его взглядом. Но в последний момент неведомая сила лишила ее возможности шевелиться. Признать, что ей важно стоять рядом с обаятельным мужчиной, принимать его игру и лгать бывшему мужу, она не могла. И поэтому расплывчато, сердито и устало думала. А чего еще можно от них ожидать? Не буду вмешиваться, меня это совершенно не касается. Сердце учащенно колотилось, не соглашаясь с такими мыслями. — А тебе как фильм? — поинтересовался Никита, наклонившись к Оле. — Я не слишком внимательно смотрела. — Ты невнимательно, не может быть! Поддел Белкин. «Когда она со мной, то всегда немного рассеяна!» Гордо ответил Никита и демонстративно погладил ее бедро. «Оля, ты, кажется, хотела минералки!» Напомнил он. «Да!» — кивнула она. «Встретимся на дегустации!» Бросил Никита Белкину и потащил свою подружку в соседний зал. «Кто тебя просил?» Ледяным тоном спросила Оля, как только они отошли метров на десять. «Мы, кажется, на «вы»,» — напомнил Никита и нагло подмигнул. Редко, но случалось, что Ольга пересекалась с бывшим мужем на различных бизнес-встречах. В таких случаях она либо притворялась, что не замечает его, либо скоропалительно уезжала, либо сухоздоровалась и... тоже уезжала. Только один вид его делал ее неуверенной, слабой, резко портилось настроение, и прошлое настойчиво стучалось в дверь. Тук-тук, тук-тук. А еще душила обида. В такие моменты можно было бесконечно злиться и на себя, и на него, и даже на родной холдинг Форт Экст. Нельзя сказать, что Оля влюбилась в Константина Белкина по уши с первого взгляда. Вовсе нет. Но он смог произвести на нее впечатление. Вроде сказал несколько фраз, внимательно посмотрел, приятно улыбнулся, а показалось, будто они проболтали не меньше получаса. От Константина вкусно пахло дорогим парфюмом, костюм отлично сидел на худощавой фигуре. А до рассыпчатых светлых волос хотелось дотронуться. Мягкие или жесткие. Но ну а то, что уже он такой молодой, смог занять достойную должность форт-экст, вызывало уважение. Со следующего дня Костя стал ухаживать, умело, ненавязчиво, и потихоньку Олина душа наполнилась тем самым трепетным чувством, которое кружит голову. приносит и восторг, и боль. Боли получилось больше. Поженились они через год. Оля с удовольствием взяла на себя домашнее хозяйство и в круговороте семейной жизни чувствовала себя прекрасно. Ей в голову не приходило, что реальность отличается от романтических фантазий. Костя – любимый. Костя – самый хороший. да. Только так. С робостью она стала задумываться о ребёнке. Но разговоры на эту тему не встречали понимания. Наоборот, самый лучший вдруг стал раздражаться и предъявлять малопонятные претензии. А ещё через некоторое время он пригласил Олю в ресторан на важный и необходимый разговор. Так он и сказал. Позвонил на мобильник среди дня и пригласил. Закруглив встречу с организатором выставки и согласившись на далеко не самый лучший стенд, она поспешила к мужу. Может, он наконец-то надумал стать отцом и собирается ей это сообщить в торжественной обстановке? Оля никогда не была барышней, склонной к излишнему романтизму, но в тот момент мысленно поблагодарила Костю за то, что он думает о ней и заботится. Хороший ресторан, вкусное вино, кубики сыр на тарелке и крупные бордовые ягоды сладкого винограда. Оля, я решил быть честным с тобой. Конечно, я мог бы соврать, мог бы устроить всё как-то иначе, но это хуже. Мы с тобой не чужие друг другу люди, и мне важно, чтобы ты меня поняла. Честное слово, важно. А еще важно, чтобы не было ложных надежд у тебя. Это может осложнить нашу жизнь, твою и мою. Костя кошлянул и уточнил: отдельно взятую твою и отдельно взятую мою. Дело в том, дело в том, Оля, что я женился на тебе не по любви. То есть я увидел в тебе ту женщину, которая бы меня устроила, которая приятна, но основная причина была в другом, а именно в твоем отце. Ты знаешь, как я отношусь к карьере. В этом мы даже похожи. Мы хотим многого и не когда-нибудь через сто лет, а как можно скорее, сейчас или завтра. Тебе повезло, ты родилась в обеспеченной семье, а я нет. то есть мои родители далеко не бедные люди, но я говорю о другом достатке, о таком, который есть у твоего отца. Для меня смысл нашего брака был в перспективах. Я полагал, Пётр Петрович будет более внимателен ко мне, к нам. Я вполне справлялся бы с должностью его заместителя. Я, конечно же, понимал, не все сразу. Но прошло достаточно времени, а твой отец вовсе не собирается приближать меня к себе. «Будто я ему чужой!» В тоне Константина проскользнула обида. Он даже неловко уронил ягоду винограда, и та бордовым шариком покатилась по полу. Ольга смотрела на нее и молчала. Вот так же сейчас катились в никуда ее чувства, ее любовь. «Да, твой отец подарил нам на свадьбу квартиру, «Но это все», — Костя развел руками. «Конечно, я должен сам заботиться о тебе, но мы теперь одна семья, и ты меня слушаешь?» «Да», — тихо ответила Ольга. «Я пытался намекать Петру Петровичу, но он всегда делал вид, будто не понимает, о чем я с ним разговариваю. И я, наконец, осознал». что твой отец никогда не поступит со мной, с нами, по совести. «По совести?» – изумилась она. «Папа всю жизнь работал, и всего, чего он добился, его личная заслуга, его и больше ничья». «Я не хочу быть просто мальчиком при тебе. Жизнь одна, и глупо ее разменивать на мелочи». То есть, извини, я не так выразился – «Нужно всегда стремиться к большему, понимаешь?» «Мы обсуждали это. Ты была со мной согласна?» «Помню», — тихо ответила она. «Ты расстроена? Прости, я причиняю тебе боль. Ты любишь меня, за что я, конечно, тебе благодарен. Но мы должны развестись». Белкин отмахнулся от приближающегося официанта, И тот, поняв, что в нём пока не нуждаются, направился к другому столику. Значит, она всего лишь ступенька для него. Шаг. И он стал чуть выше. Ступенька. Неживая. Например, деревянная. Или бетонная. Какие ещё бывают ступеньки? Другая на её месте, наверное, устроила бы скандал. Ругалась или спрашивала, недумевала, плакала или уговаривала сохранить семью. Но Оля была из другого теста. Ей будет больно. Ей уже больно и стыдно. Но этим она ни с кем делиться не станет. И, конечно, мы должны развестить еще и потому, что не подходим друг другу. Ты скована во всем. Мне с тобой трудно жить. Я старался, но, видишь, ничего не вышло. Ты понимаешь меня? — Да. — Очень хорошо. Я уже говорил, для меня это важно. И еще... Костя на миг смутился. — Обещай, пожалуйста, обещай, что не перескажешь наш разговор Петру Петровичу. — Я же тебе доверяю, я был честен с тобой, хотя мог бы и соврать. Он торопливо сделал несколько глотков. Дело в том, что я решил открыть собственный бизнес, и он некоторым образом связан с алкоголем. А твой отец, ну, может мне помешать. Он очень влиятельный человек, и если рассердится, то я рассчитываю на большие кредиты, помимо банков. Есть люди, готовые меня поддержать почти, все на мази, только одно слово твоего отца, и я останусь ни с чем. Пожалуйста, обещай, что разговор останется между нами. Так вот, ради чего ресторан, сыр, вино, виноград и этот задушевный разговор. Константин Белкин боится. Страх. Его терзает самый обыкновенный страх. Ольга представила, сколько ее муж готовился к этому разговору, и ее затошнило. Во рту появился солоноватый привкус. а в глазах на миг потемнело. Сдела она хотя бы один глоток вина, и ее наверняка бы вырвало. — Лучше, если Петр Петрович будет думать, что инициатор развода ты. — Не волнуйся, — холодно ответила Оля, глядя Константину в глаза. — Я никому ничего не скажу. И она не сказала, отпустила. Но стоило ей хоть мельком увидеть Белкина, как нервы натягивались в струны, мерзкая неуверенность в себе сковывала по рукам и ногам, и мир разлетался на кусочки, которые не так-то просто было собрать. На ней можно жениться только по расчету, можно ли ее любить.